Глава 22. Путь наверх. В кармане завибрировал з Айфон, но я его проигнорировал и побежал к котловинам со слизнями. Ох, и плохое у меня предчувствие. Кья! Где-то позади мерзко завопил гуль. У меня по спине побежали мурашки. Я направил чакру в левое плечо и активировал узор скрытности. Он, конечно, плохо работает на гулей, ведь те ориентируются на чакру, но хоть какой-то эффект должен быть. Грр, утробно застонали слизни. Я наконец добежал до котловины с огромным слизнем и спрыгнул в неё, прямо на скользкую спину твари. Поскользнулся и шлёпнулся на копчик. Покатился по покатой кольчатой спине вниз, и там меня зажало между слизнем и полом. Боже, как же мерзко. Задержав дыхание, я ударил по твёрдой земле, откалывая камень за камнем и пробираясь ниже. Узор скрытности деактивировал. Мне сейчас важна каждая капля чакры. Если бы не защитная плёнка, я точно бы не решился на столь смелый поступок. Под боком у слизня я откопал небольшое углубление и укрылся в нём. Темно и пахнет отвратно, но зато я в безопасности. Надеюсь. Направил немного чакры в уши и прислушался. Гули жрали слизней, разрывали их и ели, а те просто лежали и стонали. Вот же ж жуть. Ближайшие гули тропезничали совсем недалеко от меня, в метрах 20. а девять эсилитных слизней они не тронут. Когда я уже решил, что в безопасности, мой слизень решил повернуться. Откопанное мной углубление обвалилось, и скользкий бок твари вдавил меня в землю. Досадно. Арчи, защитный покров едва держится, вскрикнула Алиса. Чакры потери узора повиселось. Вот чёрт. Я попытался выбраться из западни. но только хуже сделал меня ещё сильнее впечатало в землю слизень шевелился и, кажется, смирно лежать не планировал грудь горела, дышать было нечем перед глазами вспыхнули звёзды он ползёт наверх слова лисы подтолкнули меня к действию я направил чакру в кончики пальцев обеих рук выпустил чакры иглы и рыча сквозь сжатые зубы садил все пальцы в бокс слизня. Плёнка от узора укрепления тела и чакра иглы помогли мне проткнуть внешний покров слизня. Гроо, тварь утробно заривела, вибрируя всем телом и ускорилась. Я чудом удержался. Кажется, мной в буквальном смысле вспахало дно котловины. Арти, поднимись на спину, слишком большое давление на покров. Как раз заканчивается. Поймав момент, я выдернул пальцы правой руки из боко слизня и тут же воткнул их повыше. На меня полилась слизь из пяти проделанных мною дырок, но я, поборов отвращение, вытерпел это. Снова удар спиной о землю. Перехватило дыхание, перед глазами всё поплыло. Придя в себя, я сплюнул слизь и подтянулся. Я не видел, что творится вокруг, не видел, где нахожусь. Наконец я смог забраться на спину слизню, и вовремя тот резко ускорился. В ушах свистело, перед глазами расплывались тёмные стены тоннеля. Мы выбрались. Слизень двигался очень быстро, шустрее, чем прошлый. Арти, тяга заканчивается. Съешь таблетку. Сутки прошли. Я стиснул зубы. Скорость не уменьшалась. Слизень явно не собирался останавливаться. Достать коробку с таблетками в таких условиях то ещё испытание, но другого выхода нет. Без защитной плёнки я погибну. Первый же удар меня расплющит. Я усилил чакру в левой руке и поглубже вогнал пальцы в плоть слизня, приготовившись освободить правую руку. И это было роковой ошибкой. Слизень заревел и резко провернулся вокруг своей оси. Меня вбило в стену тоннеля, и я на пару секунд потерял сознание, а когда очнулся, слизень уже уполз. Голова жутко болела и кружилась, изо рта текла кровь. "Что это ощущение?" объяснила Алиса. "В последний момент защитный покров слетел, поэтому ты ранен". Выпей таблетки и будь осторожнее. Ты в вертикальном тоннеле. В вертикальном. Действительно оказалось, что меня вбило в стену тоннеля, поэтому я и не свалился. Я осторожно выдернул правую руку из углубления, и вниз посыпалась земля. Я сглотнул. Страшно. Полез в кошелёк и достал бутылёк с таблетками. Левую руку не рискнул расслабить. Вдруг уподу. Сверху раздался удар, и вниз грязевым водопадом обрушилась земля, смешанная со слизью. Судя по всему, слизень копает тоннель. Вовремя с него слетел, пробормотал я. Мне пришлось помучиться, чтобы принять обе таблетки. Всё это время земля и слизь падали вниз. Я лежал, вбитый в углубление и меланхолично наблюдал за этим потоком. Чем дальше, тем маловероятнее, что я отсюда выберусь. Уа! По тоннелю кто-то летел с дикими криками. Гуль, что ли? Я активировал упор укрепления тела. Чакра почти полностью восстановилась. Как оказалось, да, действительно гуль, в добавок одноглазый. пролетая мимо меня, он в последний момент умудрился вцепиться мне в левую лодыжку. Досадно. Меня выдернуло из углубления, и я рухнул в пропасть, и в который раз поблагодарил узор укрепление тела, мой спаситель. Я успел ударить и выбить голю зубы, а в следующем мгновении одноглазый пнул меня двумя ногами, И я вылетел из грязевого потока в боковой тоннель, проскользил с десяток метров и вывалился в пещеру. С трудом сел на колени. Передо мной всё кружилось, лёгкие жутко болели, а во рот набилась грязь. Гра! Я не успел подняться, на меня набросились гули. Они пытались прогрызть защитную плёнку зубами и царапали её когтями. Я отбивался, как мог, но по-настоящему страшно стало, когда один из гулей вцепился мне в лицо. Я зарал и сбил эту тварь кулаком. Другой гуль запрыгнул мне на спину и сильно ударил меня по затылку. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди, в горле пересохло. Я быстро вынул хаси из кобуры и нугат ткнул им в гуля за спиной. Тот завязал и разжал лапы. Я обрушил удары и на других гулей, целился в голову, потому что понимал, что в критическую точку точно не попаду. Темно, дальше руки не видно. Плёнка защищала от смертельных ран, но удары и укусы гулей всё равно были очень болезненны. Я смог встать и, получив относительную свободу, метнул хаси в гулей, спиной отступая к стене. Лодыжка, за которую цапнул одноглазый, жутко болела. Первый, второй, третий, я легко убивал без глаз, и когда моя спина коснулась холодного камня, они все были мертвы. Пол пещеры был усеян телами гулей. Я притянул все три хаси и уже было хотел сесть. Как из тоннеля вышел гуль, по выбитым зубам я сразу его узнал, тот одноглазый, который и выпнул меня в эту пещеру. Он увидел трупы, завержал и кинулся на меня, на ходу создавая две копии. Я метнул хаси, но попал в иллюзию. Гуль набросился на меня и повалил на спину, воткнул когти в грудь и широко разинул пасть. Его страшный чёрный глаз смотрел прямо на меня, и моя голова закружилась. Чтобы он не вцепился мне в лицо, пришлось засунуть левую ладонь ему в пасть. Гуль рычал и грыз её, пытаясь прокусить защитную плёнку, не обращая внимания на слюну гуля, стекающую мне на лицо. Я направил чакру в указательный и средний пальцы правой руки. На них вспыхнули чакры иглы. "Сдохни", прошептал я и воткнул ему два пальца в глаз. Гуль попытался увернуться, но я левой рукой сжал изнутри его челюсть и дёрнул на себя. Его визг оглушил меня. Я выдернул пальцы, и гуль полоснул меня по груди когтями, усилив напор. Головокружение постепенно проходило. Арчи Мала чакры, напряжённым голосом сообщила Алиса. Левая рука всё ещё удерживала пасть твари. Я вытянул правую руку к потолку и притянул в неё брошенный в начале схватки хаси. Когда почувствовал тёплую ручку в ладони, влил в неё чакры и воткнул прямо в заднюю часть шеи гуля. Тварь захрипела и обмякла. Сдох гуль проклятый. Я тяжело дышал, не веря, что смог выжить. Сил не осталось даже на то, чтобы спихнуть себя гуля. Голова кружилась, а всё тело болело так сильно, будто меня толпой молотками избили. Уверен, что скоро покроюсь синяками с головы до пят. Ха. Я собрал последние крохи силы и столкнул с себя тело дохлого гуля. Арчи Ты на грани чакры истощения, напомнила Алиса. Я снял охоту и деактивировал узор укрепления тела. Чувствую себя без него голым и беззащитным. Спина заболела сильнее. Не слышу других гулей, сказала Алиса. Отдохни. Я со стоном повернулся на бок и сплюнул грязь, которую успел наглотаться. Дрожащими руками достал из кошеля воду и прополоскал рот. До меня только сейчас начало доходить, что я едва не умер. Меня чуть не сожрали гули в этом богом забытом месте, глубоко под землёй. Если бы их было немного больше, я бы словил чакры истощения и остался без защитной плёнки. Нужно валить, пробормотал я, стуча зубами. Лихорадит, что ли? У тебя был приступ во время боя, но я успела его подавить, поделилась Алиса. Просто отлично. Я постарался успокоиться. Не время поддаваться страху. Следует как можно быстрее выбраться из этого ужасного места. Я уже и не сосчитаю, сколько раз был на грани смерти. Я взял себя в руки и встал. Это далось мне гораздо сложнее, чем я ожидал. Каждый участок моего тела отчаянно хотел донести до меня мысль, что ему больно, особенно лодыжка. Там был явно вывих или перелом. Проклятые гули. Кость треснула. Наверное, Алиса хотела меня обнадёжить. Получилось так себе. Хромая на левую ногу, я подошёл к выходу из пещеры и сел. Если точнее, упал. Отсюда я слышал, что земля и слиз все еще падали вниз. Иногда в грохот камней вплетались и крики гулей. Я поправил кабуру с хаси на поясе. Нужно подготовиться к возможной схватке, хотя бы морально. Затем достал мась и нанес ее на самые болезненные повреждения, едва сдерживая стоны. После этого перекусил и вытащил за iPhone. Мне написали Еспер и Ната. Наталия, ты на территории малой зоны. Выбирайся наружу всеми способами. Я кисло улыбнулся, прочитав сообщение. Я бы с радости выбрался, но как? Открыл сообщение Еспера и увидел три фотографии. Еспер жив. Я нашёл три листа, которых нет в Петербурге. Лови. Опа, а это уже интереснее. Прислушался, вроде Гули рядом нет. Пролистал вниз и увидел, что чернокнижник ещё несколько сообщений прислал. Еспер, слышал весть про маленького принца Михаила Розащева. Он умер вчера. Его отравили, вроде как. Ещё один сын императора Бориса погиб. Яспер, такими темпами кризис императорской семьи неизбежен. Принц Михаил, ему всего 10 лет. Прошлый владелец стела однажды встречался с ним, сказала Алиса. Хм. Вот почему Эми не дождалась фестиваля звёзд. Это же получается, её брат погиб. Мне захотелось утешить Эми. Я набрал ей Арти. Я узнал причину твоего отъезда. Миша отправился к звездам. Уверен, он загрустит, если ты будешь горевать. Отправил, перечитал и понял, что мне нужно побольше общаться с девушками. Не умею я их утешать. Набрал е спиро. Арчи, спасибо большое, буду должен. Про Михаила не слышал. Жаль его. Так, а теперь можно и страницы дневника прочитать, пока чакра восстанавливается. Первый лист был хорошо сохранён, только вот оказался бесполезным. В нём Аннабель говорила о некоем князе Генрихе, который продолжает за ней ухаживать, о её служении в церкви Анубис и прочем бытии. А вот второй лист был интереснее, хоть и в более плохом состоянии. Альберт Рум ха, этот червь назвал остров в честь своего прошлого имени. Сокровищница Аматерасо разочаровала меня. Я так и не смогла открыть последнюю дверь. Но ледяной гроб и зеркальный щит весьма... Сегодня на меня напали многоликие убийцы из ниппенских островов. Я сильно недооценивала глаза близнецов. Сегодня же прикажу Алексо разработать всего три абзаца, но столько информации. Остров Альбертрум и правда основал дедушка Альберт. Я чувствовал, как во мне кипит жгучее любопытство. Мне нужно больше информации. Третий лист тоже был в плохом состоянии, но меня обрадовало даже то, что он просто был. Люцифер слишком силён. Я снова проиграла, но я не сдамся, а тамщу. Я застряла. Как мне прорваться через третью звезду глаз львов? Я чувствую, что на грани, но не понимаю, как ее перешагнуть. Одна из тринадцати фишек к матерасу. Только она поможет узнать секрет. Я собираюсь на Ниппонские острова. ради силы я разграблю сокровищницу матерасу и найду фишку ради мести я отложил z-айфон и крепко задумался третья страница явно по хронологии идёт перед второй я подозреваю что жизнь анабель можно разделить на два периода первый спокойный когда она жила в храме анубис и ждала ребёнка от князя генриха Это и по почерку видно. Он более плавный и аккуратный, а второй после какой-то трагедии, которая связана с Люцифером. Отсюда и такая ненависть к нему. Кстати, Ната же говорила, что Люцифер владыка свободного острова Альбертрума. Получается, Альберт и Люцифер один и тот же человек. Подтвердила мои догадки Алиса. Все указывает на это. Я вспомнил Альберта, старичок-инвалид, который разъезжал на инвалидной коляске и одевался во всё чёрное, крутой хирург, который оперировал самого президента США. Неужели он действительно злой демон, как о нём и говорят? И панцирь создал он, и вообще весь путь земли основал тоже он. Если бы не Альберт, не было бы в мире чернокнижников. Я покачал головой, с трудом усваивая эту новую информацию. Ну и ну. Отложил Ziphon и проверил чакра-систему. На половину восстановился. Нужно ещё подождать. Я закрыл глаза, вспоминая ребят из лаборатории. Вспомнились Като, родители, брат. Но мысли о них уже не вызывали ту острую боль в груди. Так, лёгкое покалывание. Я забываю их. Это нормально, Арти. У человека поразительные способности к приспособлению. Включи музыку, Алиса. Что-нибудь лёгкое. Я не боялся, что про воронию гули. Алиса же рядом, она предупредит. Не заметил, как задремал. Просыпайся, тихо прошелестело Алиса. Слизняк перестал копать. Я открыл глаза. Музыка затихла, глизевой поток иссяк. Чакра почти восстановилась, пора валить. Я попил воды и с трудом поднялся. Левая лодыжка опухла и жутко болела, и даже чакра не помогала уменьшить боль. Прихрамывая, я направился по коридору и вышел к вертикальному тоннелю. Посмотрел вверх, но ничего не увидел. Хочешь забраться? спросила Алиса. А есть другой выход? Мать явно не поможет с треснутой костью, а с поврежденной ногой меня быстро гулю сожрут. Я вздохнул и похромал к стенке. Надеюсь, что хаси не сломаются. Снова используя метод скалолаза, я начал карабкаться вверх по вертикальному тоннелю. Помогал себе правой ногой, стараясь не трогать левую. Было сложно. Руки, торс, ноги всё ужасно болело. 1 2, 1 2, 1 2. Я двигался механически, игнорируя всё вокруг. Выдернул хаси, подтянулся повыше, воткнул. Выдернул, подтянулся, воткнул. И так раз за разом. Иногда мне на пути встречались входы в боковые тоннели. Но я старался их огибать. Арчи, отдохни, в один момент велела Алиса. Ты на пределе. Я будто очнулся и чуть не сорвался вниз. Чёрт, прорычал я. Руки дрожали. Нашёл взглядом ближайший вход в туннель сверху и правее и сменил курс. Я слышу гули, Арчи. Вызови на помощь Борю. Он уже должен был отдохнуть. Прошло достаточно времени. Я последовал совету Алисы. Как только забрался в туннель, тут же активировал узор призыва, и пока Боря в одиночку расправлялся с гулями в пещере, я лежал в туннеле и отдыхал. Ты 4 часа полс, Арти, отдохни. Лодыжка опухла, и ступать на неё стало невыносимо больно. нанёс на неё заживляющую мазь, вдруг поможет. На четвереньках я добрался до пещеры и там увидел побоище. Боря убил всех гулей, даже одного атрибутного с гребешком на голове. Хотя нет, ни одного. Взгляд зацепился за кучку пепла. Уверен, это остатки гулей, которых поглотил Боря. Молодец. Я сел у стены и погладил по расёнка, который подошёл ко мне. Обязательно тебя яблоками накормлю, если выберемся. Хрю. Я отправил Борю домой и устроился поудобнее в этом месте, под тихую музыку в голове. Я его уснул. Как-то незаметно для самого себя привык засыпать среди трупов. Хорошо, что у меня есть Алиса. Что бы я делал без неё? Когда проснулся, не знаю. Умылся водой из кошеля и на четвереньках пополз к выходу. Лодыжке было совсем плохо. Чакра немного притупляла боль, но не более, а мазь только припухлость уменьшила. С новыми силами я полез наверх. Арти, я чувствую поток воздуха, вдруг сказала Алиса через часа полтора или больше, не знаю. Я замер, и правда, в душе поднялась волна радости, наконец-то. Но радость была недолгой. Позади меня раздался визг. Я глянул вниз и увидел, как по стене ко мне ползут два гуля с двумя гребешками каждый. Они вылезли из тоннеля, который вёл в пещеру, где я останавливался на отдых. Досадно. Я игнорировал усталость измученной руки и боль в левой ноге, использовал все силы, чтобы ползти быстрее, но гули неумолимо догоняли. Если в первый раз расстояние между нами было метров 200-300, то теперь сократилось до 100. Нужно попробовать отбиться. Я схватился за хаси левой рукой покрепче, а правую отпустил, вынул третий хаси И метнул в ближайшего ко мне гуля, но тот легко прыгнул в сторону и пропустил оружие мимо себя. Я притянул хаси, засунул в кобуру. Не получится у меня с двух атрибутным справиться. Единственный выход ускориться. Я почувствовал, как меня овевает ветерок, о котором говорила Алиса, и старался ползти туда, откуда он дул, и правильно вскоре заметил в стене диагональный узкий тоннель. Арчи, ты на пределе, обеспокоенно воскликнула Алиса. Я покрепче сжал зубы. Осталось немного. Я ввалился в этот тоннель, но не дал себе времени передохнуть и спешно пополз дальше. По диагонали двигаться было куда проще, да и прохладный ветер, будто бы меня поддерживал, хоть и дул в лицо. А гули все приближались, причем, судя по звукам, их стало больше, штук шесть минимум. К, левая рука сорвалась, и я чуть не покатился вниз. Кровь стучала в висках, мышцы будто свинцовыми стали. Еще немного, я не могу тут умереть, не могу. Мышленно подстегивая себя, я продолжал ползти и вскоре увидел лунный свет. Он открыл во мне второе дыхание. Я заработал руками как бешеный. Я выбрался наружу и упал на спину. В небе, освещая всё вокруг, висело лунное кольцо. Я выбрался, но рано радоваться. Сперва следует разобраться с гулями. Сейчас у меня большое преимущество, выгодная позиция для атаки. Я сел и замер. Ко мне, освещённый светом лунного кольца, неспешно шёл и скалился двухметровый гуль с тремя гребешками на голове.